Случай арт-терапии Я с большим уважением отношусь к арт-терапии и к специалистам, которые посредством ее помогают людям. У меня огромная коллекция детских рисунков. Я настойчиво рекомендую всем родителям маленьких детей с проблемами развития сложные театрализованные ролевые игры. И однажды, много лет назад, я добилась очень хорошей ремиссии ранней детской шизофрении и адаптации ребенка в обычной начальной школе всего лишь тем, что мы с мальчиком, а потом и его семья с ним же, лепили слоников из пластилина, составляли из них стадо и пускали это стадо жить настоящей слоновьей жизнью в придуманные нами джунгли. Но все же арт-терапия Не мой метод. Я ему нигде толком не училась, да и сама, увы, совсем не разбираюсь в искусстве. Как-то в начале лета в мой кабинет пришла женщина. У нее были рабочие руки и несимметричное худое и некрасивое лицо. А на лице удивительные фиолетовые глаза. Казалось, что внутри ее головы горит холодный огонь. «Есть люди даже, наверное, семьи», — сказала она мне, — «которые пришли и находятся в этом мире для его украшения, усовершенствования. Кто-то пишет музыку, как семья Бахов, кто-то, например, потомственные ученые или изобретатели, изучает мир, открывает тайны природы, создает нечто для улучшения жизни всех, на ком-то». На земледельцах, торговцах, врачах, рабочих у станков просто все держится. Если представить себе, что мир совершенен в своей гармоничности и все в нем для чего-то нужны, то наша, моя родная семья, вероятно, является чем-то вроде предупреждающего знака или вешки на болоте «Сюда не ходи, здесь опасно». Мой родной отец был рабочим, токарем. Его предприятие закрылось в перестройку, и он, и до того, конечно, нетрезвенник, начал стремительно спиваться. Я его плохо помню, только запах и какие-то крики, когда он бросался на маму с ножом или табуреткой, а брат кидался между ними. Потом отец умер, а мама стала... Даже не шлюхой, ведь шлюхи зарабатывают своим ремеслом себе на жизнь. Так, дилетанткой. Когда покормят, денег деткам на молочко дадут, а когда и в морду. Настоящей проституткой стала, когда выросла моя младшая сестра. Она сейчас в содержанках у одного женатого кавказца. Правда, он очень ревнивый и грозит ее зарезать, если что. А она слаба напередок. Так что боюсь я за неё, но что же я могу? Не сторож я сестре своей. Мой старший брат стал наркоманом и умер от передоза 10 лет назад. Мне самой еще в школе нравились хулиганы. Я за такого и замуж вышла, и дочку от него родила. Теперь он в тюрьме сидит за убийство. Не скоро еще выйдет». Я слушала, не скрывая своего удивления. С такой биографией ей все-таки как-то удалось получить образование? Кто вы по специальности? Кем работаете? Сколько лет вашей дочери и каков сейчас состав семьи? Никакой специальности у меня нет. Я школу бросила после 10 класса, а через два года замуж. Работала в разных местах, сейчас лепешки пеку. «Лепёшки?» — улыбнулась я. «Ну да, в тандыре. Это печь такая. Сожителю помогаю. У него три точки. Две на вокзалах, одна у Кубанского рынка. Каракалпак он. Из Муйнака. Готов даже и жениться на мне, чтобы прописку питерскую получить. Но чего-то мне кажется, что у него на родине уже есть какая-никакая семья. Хотя ко мне и дочке он хорошо относится. Грех жаловаться». Да и сравнить есть с чем. Говорил, роди мне сына. Я ответил, обойдешься. А как? Хорошо, если его линия перебьет. А если моя? Еще одна вешка для предупреждения окружающих. Кто ж станет для такой судьбы ребенка рожать? Это он мне велел к вам сходить. Сожитель Каракалпака велел вам сходить к психологу? «Ну, нет, не так, конечно. Он просто сказал, Марина, всё у нас хорошо, а мира у тебя в душе нет. У тебя же дочь растет, какой я тебя пример? Почему так? Что у вас тут с этим делают? Сходила бы ты в церковь вашу или еще куда?» «В церковь мне чего-то не захотелось. Вспомнила, как в три года дочка истерики закатывала и головой билась». Невропатолог к вам послала. Тогда помогло. И вот... Марина, а почему вы бросили школу? Что-то мне трудно поверить, что не справлялись с программой. Да достали все. Ведь у меня такая семья, да и с хулиганами водилась. Чего ждали, то и получите. Училась я плохо, точнее неровно, потому что прогуливала. Но однажды в девятом классе Побилась об заклад с одной мымрой-отличницей, что могу на все пятерки, не хуже ее учиться. И? Да вот, я принесла, потому что знала, вы так не поверите. Я взяла в руки слегка пожелтевший табель. Там в столбик стояли круглые улыбающиеся пятерки. Фамилия, год, все совпадало. И это ведь на фоне предыдущих лакун в знаниях и абсолютно без всякой поддержки, на чистом упрямстве. «Читать я тогда любила», — сказала Марина. «Но не про выдуманных людей, а про настоящих, которые в самом деле на свете жили. Всю серию ЖЗЛ от корки до корки прочитала, в школьной библиотеке она была». В углу за полками сидела, а библиотекарша меня покрывала, даже когда я уроки прогуливала. Домой-то я книжки боялась брать. Материны сожители заблюют, брат утащит и продаст, или сестренка подожжет. Она в детстве пироманила помаленьку. Да и сейчас все свечами уставляет. Но ее кавказцу нравится. «Кульбит судьбы, в семье вешек» родилась девочка с чрезвычайно высоким интеллектом, которому все, кроме тихой школьной библиотекарши, просто отказывали в существовании. Неудивительно, что сейчас в душе Марины нет мира. «Вы знаете, Марина, а ведь ваш гражданский муж был прав!» С фальшивым воодушевлением воскликнула я. «Вам действительно не помешает как следует разобраться со своим детством и юностью». Это даст вам возможность принять настоящее и двигаться дальше. Может быть, все-таки образование? Курс аналитической психотерапии? Сейчас я напишу вам координаты центра. Да бросьте вы, пожалуй, она плечами. Вы же знаете, что я никуда обращаться не стану. Мне 35 лет, мой поезд ушел. Что я, от Тандыра в университет пойду? «Я за дочку только. Она-то ни одной книги в руки не берет. Тут слышала, случайно говорит кому-то, «У меня отец за убийство сидит, и сама я круче вареного яйца. «Дура, что взять? Но можно ли ей вот это все наше не передать? Кроме меня кто же? Ну, давайте вы походите ко мне». Не стоит, но, может, вы направление какое обозначите, а дальше я уж сама. Слишком, слишком умна, сильна и независимо никому не пойдет. Что мне остается? Она любила читать. Прочтите ранее еще дореволюционные повести Вересаева. Там тоже судьба людям дорогу прописывала, весь уклад был обречен, и это все чувствовали. С этим взаимодействовали исправлялись Впечатляет. «Хорошо, прочту. А еще? Еще?» «Боже мой, бывает же не только физиологический голод. Ей не нужны хэппи-энды и романы и инициации. Они только причинят боль. Если бы я заранее подготовилась, я бы, конечно, могла. А сейчас она же больше не придет». Мой взгляд заметался по полкам и случайно наткнулся на толстый альбом с марокканскими картинами Зинаиды Серебряковой. Повторюсь, я ничего не понимаю в искусстве, и этот альбом появился у меня случайно, благодаря знакомствам и дружбе на снобе. «Смотрите, Марина!» — сказала я. «Вот люди, чем-то похожие на вашего мужа и его соплеменников. Разноцветная кожа, белые стены и розовое солнце». Я была в Муйнаке. Примечание. Муйнак — город в Узбекистане, который когда-то стоял на берегу высыхающего Аральского моря. Сейчас море находится приблизительно в 130 километрах от него. Он говорит, что там до сих пор всем снится ушедшее 40 лет назад море. Люди ложатся спать в домах стоящих посреди пустыни, и видят во сне шторма, белую пену прибоя, чаек и белые пароходы. Он говорит, я был совсем малышом, но даже твое имя напоминает мне морской волне. Боже, какие красивые люди на этих картинах, у них лица, да-да, это живые люди, именно как вы любите, увиденные и запечатленные серебряковой на улицах Маракеша. «Смотрите, вот продавец лепёшек!» «Да-да, именно такие лепёшки!» Я впервые услышала смех Марины. «Какие чудесные глаза из-под чадры у этой женщины! Они просто живут!» «Да, а дочь Зинаиды, Екатерина Серебрякова, посвятила всю свою жизнь творчеству матери, не имела своей семьи и детей» И, кажется, так и не поняла, что сама была очень талантливой художницей. Ей сейчас сто лет, и она живет в Париже. Видите, это она подписала мне этот альбом. Сто лет? Сама подписала? А вы теперь показываете этот альбом мне. А я приду домой и расскажу об этом людям, похожим по строю души на героев картин ее матери. Да... Марина, вы видите мир поразительно целым. Это редкий дар. Постарайтесь именно его передать дочери. Или, по крайней мере, покажите, как это бывает. Я постараюсь. Время вышло, у вас уже следующий человек. Можно я возьму этот альбом еще на час и посижу с ним где-нибудь в уголке поликлиники? Заодно вспомню школьную библиотеку и библиотекаршу. Я видела, там у вас в холле отличное место под монстерой. Конечно, берите и сидите. Спасибо. Эти люди на картинах и вся эта история на живых нитках. Марокко, Париж, Муйнак, Питер. Они как лекарство для меня. Я вдруг почувствовала себя живой.